Глава двенадцатая Саргон Мюриэль вихрем проносилась по комнате, переворачивая все вверх дном. Саргон вальяжно развалился на стуле возле ее туалетного столика и весьма педантично рассматривал в зеркале свое лицо, водя пальцами по подбородку, отмечая, что было бы неплохо убрать появившуюся за два дня щетину. Сэль он познакомился в тот самый день, когда его, Ноа, Бронта и Дамиана выловили из озера Ниса. С ними же он проходил водный курс, а позже стал ходить на рейды. Он был высшим и лучшим шейдом за всю историю Мелоса, но за право быть избранным богами соревновался не только он. Дамиан. Сначала его близкий друг, позже — враг. Златовласый фьюрит, лжец и льстец. Саргон его ненавидел, но эта ненависть не затмевала разум мужчины полностью. Он не видел истинной натуры Дамиана, пока не произошли события, которые заставили семидею стереть память о нем у всех шейдов. Сначала поединок Инзио, потом предательство Дамиана, следом выяснения Саргоном некоторых интересных обстоятельств и возможностей. Он стал изгоем, кошмаром наиву. тем, чье имя боялись называть открыто, любителем заключать сделки. Теперь Саргон был вынужден скрываться, временами заявляя о себе. Но, тем не менее, его связи с друзьями не обрывались, наоборот, лишь крепли. Общие тайны связывали не хуже Клея. После той злосчастной череды событий, то, кем он на самом деле являлся, Знал лишь ограниченный круг лиц. Боги, Мюрель, Бронт, Ноа и Кайден. Последнего нанялась Симедея, чтобы выследить Саргона за кражу половины артефакта из ее хранилища. Армирон, так называлась эта штучка. Недавно к Саргону в руки попала вторая половина, и он планировал кое-что сделать с обеими частями. А пока... Хотела пробовать одну свою задумку, поэтому в тайне отдал половину армирона Эль, чтобы та довела до идеала концепцию его плаща-невидимки. Его размышления лениво плыли по течению, очерчивая в голове возможные дальнейшие действия. Пока он сидел, наслаждаясь моментом, Эль снова пробежала мимо него к гардеробной и стала ворошить одежду. Саргон думал и смотрел на себя. Как же он был хорош! «Хватит пялиться, самовлюбленный индюк!» — послышалось из гардеробной. «Почему мне стоит перестать это делать? Насколько я знаю, такого закона нет. И я могу смотреть на себя, сколько моей извращенной душе угодно!» «В той жизни ты явно был принцем, не меньше!» — фыркнула Эль, появляясь в комнате. «Степень твоего самолюбия возведена в наивысшую степень. «Согласен только на короля. Но вообще хотелось бы императором побыть», — снисходительно улыбнулся Саргон. «Хотя от кого я про самолюбие слышу?» Он лениво махнул рукой на все убранство вокруг. «Твоя тяга к красивому и блестящему ничуть не меньше. Наверное, поэтому ты со мной общаешься, признай. Я самый красивый изумруд в твоей коллекции, дорогая сорока. Ты невыносим». Рад стараться. «Где же этот чертов плащ?» — взвыла Эль, остановившись в центре спальни и разъяренно уперев руки в бока. «Явно не здесь. Можешь не искать, дорогая». От такого поворота Эля пешила и гневно воззрилась на Саргона. «А ты раньше мне об этом не мог сказать?» «Хотел насладиться твоим самобичеванием и тем, как прелестно ты признаешь свое легкомыслие» пожал плечами мужчины, разворачиваясь к ней. «Как только я переступил порог твоего дома, то сразу понял, что его здесь нет». «Зачем тогда спрашивал про него?» низко прорычала Мюрюэль. Саргон растянул губы в улыбке, не коснувшейся его холодных глаз, и элегантно поднялся со стула. «Кажется, ты стареешь и не понимаешь, что я ответил на все эти вопросы». Буквально секунду назад. Казалось, еще чуть-чуть, и из ее ноздрей вырвется пар. Саргон засунул руки в карманы своих брюк и наклонил голову, рассматривая Эль. Его будто совсем не заботило, что его плащ исчез. «Где же он теперь?» «Подумай». «Это не могла быть Джульетта». «Не могла». «Тогда...» Эль выскочила из комнаты и оказалась у двери Рейны. Постучав и не получив ответа, она вошла внутрь. Комната была пуста, кровать застелена. Все выглядело ровно так, будто Рейна тут и вовсе не жила. «Значит, это она?» — протянула Эль. Я подозревала о побеге, но не думала, что она стащит плащ прямо из моей комнаты. Меньше доверяет тем, кто выглядит как ангел, а внутри скрывает дьявола. Лицо девушки исказило гримаса ярости, и она кинула на Саргона убийственный взгляд. В ответ тот лишь ударил ее полуулыбкой, продолжая стоять и лениво подпирать дверной косяк. «Вообще все это случилось именно по твоей вине. Я тебе сразу сказала, она нам нужна, но ты не соизволил принять решение и поговорить с ней. А ведь если бы ты ввел ее в курс дела и предложил присоединиться к нам, она бы не стала совершать столь безумный поступок. «Я не прошу, Эль, и не уговариваю. Всегда лишь ставлю перед фактом. Она для нас бесполезна. Я уже это тебе говорил. Но ты пропустила мои слова мимо ушей?» «Ты придурок, Саргон, не понимающий элементарных вещей и даже не собирающийся в них вникать. Твое упрямство может выйти нам боком». Саргон развернулся, собираясь уходить. «Я стратег», — ответил ей он и не собираюсь доказывать тебе, что не вижу ее ценности в нашем плане. Рейна будет лишь обузой, которая потянет нас на дно». «Тогда что ты собираешься делать сейчас?» — скрестив руки, поинтересовалась Эль. «Собираюсь вернуть то, что принадлежит мне». Но искательстве тебе дорожка, дорогой!» С этими словами Мюреэль захлопнула за ним дверь. Саргона мало интересовали мотивы Рейны, когда он отправился на ее поиски. Точнее, Рейна не волновала его совсем. Он просто недолюбливал ее. Какая-то абсолютно обычная и слабая девчонка заполучила то, чего он не имел при всей его силе и уме — высший уровень. Ей он достался просто так за красивые глазки. А Саргона удача обошла стороной. Зависть — штука плохая. Но он ничего не мог с этим поделать. Спасая ее шкуру в прошлый раз, он мотивировал себя лишь тем, что делает другу одолжение. Кажется, Бронту была симпатична эта мерзавка. Но сейчас запас одолжений закончился. То, что план Рейны провалится, он знал наверняка. Мелос нельзя покинуть даже с таким уровнем, как у нее, если он не разблокирован. Да и доступ к реинкарнации есть лишь у тех, кто открыл их все. А эта хилая соплячка не открыла даже шестой. Он видел это своими глазами на ее браслете. Что уж говорить о 33-м, который для самого Саргона был смертельно опасен. Его ноздри раздувались, пока он пытался не прокручивать в голове все возможные варианты диалога с ней. Шансы, что она будет еще жива к тому моменту, были крайне малы. Когда Саргон добрался до Авеля, уже начало смеркаться. Мужчину вели запах и зов его же собственной частицы силы, из которой и был соткан плащ. И Саргон следовал этому зову, предчувствуя довольно скорое воссоединение. И было неважно, отдаст ли Рейна ему плащ сама, или же он снимет его с холодного трупа девушки. На губах Саргона играла полуулыбка пока он шел, прогуливаясь по первому этажу Авеля. Благодаря способностям он мог скрывать свою истинную суть и внешность, не позволяя ненужным свидетелям узнавать его в толпе. Однако из-за того, что большая часть его магии уходила на поддержание сохранности его жилища, Саргон был вынужден пользоваться этой возможностью как можно реже. Даже в стычках мужчина зачастую не использовал магию полностью предпочитая старую добрую сталь, так как постоянное содержание в узде определенных кошмаров стоило ему неприлично большого количества сил. Его улыбка не померкла, когда он почуял, что его девчонка, пробежавшись по нескольким этажам, смогла привлечь к себе внимание практически всех церберов, что были в Вавиле. Церберов создал Кайдан в угоду Семидея, специально для поимки Саргона. Но судя по тому, что он до сих пор был на свободе, план не то чтобы сработал. За Саргоном редко гналось больше семи таких тварей, а девица явно собрала всех. Ах, это, Рейна, ну что за умница! Даже ему еще такого не удавалось. Хотя и в этой ситуации для него существовали плюсы. Раньше Саргон раздумывал, кому бы поручить проверку его задумки. Но доброволец сам решил это сделать. Ну разве не чудо? Когда он заполучил вторую половину Армирона, Саргону пришла в голову интересная мысль. А можно ли расширить влияние артефакта на нескольких шейдов? К примеру, у одного был доступ к пятнадцатому этажу, а у второго нет. Если поделиться частичкой силы или ауры и отчепить кусок Армирона, сможет ли магия Авеля пропустить второго шейда на пятнадцатый этаж. Сейчас же, ощущая передвижение Рейны, Саргон получил ответ на свой вопрос. Сможет. Остановившись у озера Нисса, мужчина задумался и прислушался к своим ощущениям, закрыв глаза и задрав голову вверх. Интуиция подсказывала, что Рейна сейчас была на границе восьмого этажа. Церберы уже стекались туда, но большая часть их своры — находилась на девятнадцатом, прочесывая там местность. Также несколько пар псов кошмары заприметили на двенадцатом и четырнадцатом этажах. Однако, распустив свою поисковую магию по Авелю, он нашел их совсем рядом с Рейной. Все псы были взбудоражены, взяв след шлейфа его магии, что оставляла за собой Рейна. Саргон хмыкнул. Направившись наверх, он продолжал держать руки в карманах. Саргон был уверен, что все идет довольно гладко, даже когда он ощутил, что церберы погнали рейну по коридору, в конце которого Саргон материализовался. Ее должны были преследовать десять трехглавых тварей, самых быстрых из своры семидеи, что спустились с верхних этажей. Саргон был хорошо с ними знаком, и предпочитал дразнить чудищ, лишь тогда, когда намеревался устроить себе быструю утреннюю пробежку. От нее он всегда получал истинное удовольствие, наблюдая за тем, как беспомощно выглядят эти щеночки, потеряв его след. Благодаря Саргону из десяти псов за Рейной успели проскочить лишь трое. Одним быстрым движением вынув клинок из ножен, Саргон рассек двух самых больших псов, а третьему проткнул сердце. Четвертому он снес все три головы, оставшиеся церберы, набросились на него с разных сторон. Но Саргон за мгновение до того, как они успели впиться в него зубами, исчез. Наблюдая со стороны, как они калечат друг друга и вгрызаются в плоть, разрывая сухожилия и связки, Саргон не позавидовал участи Рейны, если та вдруг не успела сбежать и нарвалась на зубки этих песиков. Сорвавшись с места, мужчина добил скулящих тварей и двинулся дальше, с неудовольствием отметив, что пара капель крови запачкала его камзол, под который он так и не надел рубашку. Саргон встретился с Бронтом, обговорил пару деталей, а затем отправился в свое любимое измерение — наслаждаться увлечениями, посещать и горный клуб, а также дом удовольствий, не минуя на своем пути северную часть города, где вечно ошивались банды, что делили территории. Однако сегодня... Ничто не приносило ему удовольствия и не могло отвлечь от мыслей, штурмовавших его мозг денно и ночно. Саргон никак не мог до конца разработать план, который бы точно позволил ему получить желаемое без каких-либо последствий. В общей картине не сходились несколько моментов. И как бы Саргон ни старался, он не мог понять, что упускает из виду. И то, что вместе это все не стыковалось, Вызывала у него ледяную ярость, мешавшую ему наслаждаться веселым времяпрепровождением. Поэтому, так и не зависнув в местном пабе надолго, Саргон отправился прямиком к Мюрель, чтобы узнать, как продвигаются ее дела с реализацией его задумки. Саргон сам совместил кусочек своей силы с частью Армирона, но его работа была далека от совершенства, ввиду чего ему потребовалась ее помощь. И вот теперь. Узнав, что плащ готов, но был украден, Саргон почувствовал то, чего не ощущал уже давно — азарт. Проходя по коридорам и оставляя за собой трупы церберов, он двигался к нужному этажу, стремительно сокращая их с Рейной дистанцию. Так, к слову, каким-то образом умудрилась попасть на двенадцатый этаж и, судя по всему, сейчас бежала к концу измерения — к лифту. Мысленно Саргон поставил галочку в своем списке возможностей, открывавшихся подобной смеси магии. Отлично! Он был рад таким прекрасным результатом. Оказавшись в измерении красных городов, что находилось на двенадцатом этаже Авеля, и в котором чаще всего встречались кошмарные хищники вроде львов, пантер и тигров, мужчина даже удивился. Рейна уничтожила целый квартал. И это только подстегнуло его любопытство к эксперименту. Добив двух церберов, что по счастливой случайности оказались далеко от эпицентра уничтожения, Саргон огляделся вокруг и не заметил следов Рейны, зато уловил движение лифта. Это Рейна либо нереально живучая, либо ей чертовски везет. Если бы Саргон не питал к ней столь ярко выраженных чувств зависти и неприязни, он бы даже предложил ей в следующий раз побегать вместе. Если будет от кого бегать, ведь их дуэт явно сократил количество всех имеющихся в Авели Церберов до нуля. Однако рассуждать о невозможном казалось глупым. В их реальности Саргон был готов посмотреть на то, как она испустит свой последний вздох, лишь бы не заводить с ней беседу, если та затянется дольше, чем на деление временной свечи. Через некоторое время чутье привело Саргона в место, где произошла первая встреча с этой бешеной девкой, в райский сад. Тогда он крайне удивился, поняв, что еще не совершив перерождения, она оказалась здесь, вся в крови и грязи. К тому же удивление только усилилось от осознания того факта, что он ее увидел. А не должен был никто, кроме богинь, не мог видеть души до их перерождения в озере. Это противоречие законам тоже вызвало его интерес. Саргон обнаружил Рейну на одной из скамеек. Ничто внутри него не колыхнулось в сторону милосердия, ведь, по иронии судьбы, она снова была грязной, а еще от нее дико несло потом и кровью церберов. Правда, благодаря его плащу Саргон видел лишь часть ее тела, невидимость работала и прекрасно скрывала плечи рейны взору мужчины открывались лишь ее коленки в разорванных штанах до да голые руки и голова На лице рейны было столько гари грязи и крови что за всем этим еле угадывался цвет кожи светлые волосы зачесанные в хвост растрепались а сама она явно была ранена убирайся рявкнула рейна ощутив его присутствие Саргон ожидал от нее чего-то подобного, но в душе надеялся, что этот рубеж они с ней прошли еще в прошлый раз. Как грубо. Знаешь, каждый раз, когда вижу тебя, сразу думаю, не кошмар ли мне снится? Но потом вспоминаю, что я уже мертв, и не могу понять, как ты умудряешься каждый раз выглядеть так, будто на тебя рухнул весь этот замок, и при этом оставаться довольно-таки живой. Пошел к черту. Как можно уйти к черту, если ты самым и являешься? Придумай что-нибудь новенькое. А я пока приду в себя от ощущения глупого дежавю. Не находишь, что тот, кто прописывает наше пересечение, обладает весьма плохой фантазией? Ах да, мы же в Авеле, А Авель и сам является сном. Поэтому мы вынуждены сталкиваться из-за его отвратительной цикличности. Неприятно, правда? Порочный круг, из которого невозможно выбраться. То, чего желаешь больше всего, не удается. Таков закон измерения снов. Рейна подняла на него горящие ненавистью глаза. Саргон еще в первую встречу заметил их странный цвет. Будто расплавленная ртуть, но с легким оттенком голубизны. Саргон впервые встречал шейда, у которого менялся оттенок глаз. «Ты глухой?» — прошипела та. «Я же сказала! Убирайся!» «Нет!» Саргон отметил, что девица плотно запахнулась в его плащ, полностью скрыв свое тело. Болтать с ней было довольно забавно. «Я никуда не уйду, пока ты не вернешь мне то, что по праву принадлежит мне, грязная воровка!» «И что же, по-твоему, я у тебя украла? Только не шути, что сердце, иначе меня стошнит!» Чтобы его можно было украсть, оно должно быть. А вот вещь, принадлежащая мне, сейчас явно у тебя. Сначала на ее лице ничего не отражалось. Затем на мгновение промелькнуло понимание, которое быстро сменилось кривой ухмылкой. Да, я должна была раньше догадаться, запах явно твой. Интересно, когда это ты меня нюхала? Ты воняешь ладаном. «Даже отсюда чую». «Ну, я хотя бы не пахну, как сточная канава, в отличие от кое-кого». Саргон поморщился. «Какой неженка!» — парировала Рейна, вставая со скамьи. «И да, твой плащик мне понравился». «Ты прекрасно знаешь, что бывает с ворами, берущими чужую вещь». Саргон знал, что Рейна была в курсе. Сначала кончатся баллы, а если их не хватит для покрытия долга, То они заберут жизнь вора в качестве платы. Он понимал, что баллов у нее вряд ли было достаточно, чтобы остаться в живых, поэтому время утекало сквозь пальцы. Реакции Рейны на его слова не последовало, что вызвало у Саргона одобрение. На секунду ему даже показалось, будто он смотрит на свое отражение столь же дерзкое, безрассудное и опасное. Но лишь на секунду. Потом он вспомнил, что перед ним никчемная девица, незаслуженно получившая недосягаемый для него уровень, и мужчина снова вошел в состояние ледяной неприязни. «А что, если под плащом у меня ничего нет?» «Тогда ты умрешь голый. Рейна фыркнула, а он продолжил. «Знаешь, я бы даже развлекся с тобой взамен на плащ!» Саргон выудил из кармана флакон с лечебным отваром, что принес ему бронт а после понаблюдал бы, как надежда на выживание тает вместе с твоим телом, пока ты злобно пялишься на меня. Но я не стал этого делать. И сказал правду, и еще. Будь у тебя хоть что-то ценное для меня, я бы даже простил тебе этот долг и дал лечебный отвар. Но, увы, ты не способна ничем меня заинтересовать. Почему это не способно? Потому. Саргон приблизился к ней вплотную и обнажил зубы. «Что ты никчемная, бесполезная девица, наивно полагающая, будто она уникальна, так скажем, не такая, как все. Но хочу тебя разочаровать. Ты даже необычная. Ты просто никто. У тебя нет ни силы, ни власти, ни баллов. Ты ничтожество, возомнившее о себе не невесть что. Однако признаю, единственное, чем ты обладаешь... Так это удачей. Этого у тебя не отнять. Поэтому будь добра, сама ответь на вопрос. Способна ли ты хоть чем-то меня заинтриговать? Саргон знал, что его слова достигли цели и ударили ее очень больно. Он не планировал ей такое выговаривать, но сейчас им двигала лишь зависть, что уничтожала все преграды и захватывала его разум. Рейна смотрела на него глазами, в которых бушевал стальной шторм. Ее взгляд был ледяным, вызывающим неподдельный страх. Это не был взгляд человека, тем более хрупкой девушки. Если бы взглядом можно было убивать, Саргон наверняка бы умер снова. И именно это осознание вернуло ему ясность ума, когда он, видя, что ответа не предвидится, подытожил. «Значит, нет». Тогда я подожду момента, когда ты сгинешь, а потом приду, чтобы забрать свой плащ. Ты сделала выбор?» На ее лице появилось задумчивое выражение, будто девушка что-то для себя решала, просчитывая все возможные варианты. Но Саргона это уже не интересовало. Он развернулся и собрался уходить. Но тут за его спиной раздалось. «Твоя правда. Я никто. Не имею ни силы, ни власти зато обладаю изрядной долей живучести. Возможно, мною движет лишь ярость, ненависть и упрямство, но в одном ты все-таки не прав. Мне есть, что тебе предложить». Рейна переступала через себя, говоря ему эти слова. Это было очевидно по тону ее голоса. Саргон, не оборачиваясь, застыл. Мужчина понимал, что следующая фраза может перевернуть уже сложившуюся судьбу и полностью поменять расклад сил. Между тем, Рейна произнесла фразу, которую он никак не ожидал от нее услышать. «Саргон, я предлагаю тебе сделку».